Брак втроем. Вот смотришь на эту женщину и не можешь понять, что в ней находили мужчины. Ни роста, ни стати, ни красоты. Худющее, сутулое, лицо грубое, может быть, только глаза, но и тон любителя. Но ничего от идеала женской красоты. Добавьте к этому еще нервный тик, проявляющийся при любом расстройстве. И тем не менее... Совсем даже непростые мужчины, а именно что с претензиями, теряли разум, как только она появлялась на горизонте их жизнь. Говорят, родной дядя не устоял перед ее чарами. На коленях предлагал ей выйти за него замуж. Романов у нее было не счесть, иногда подво одновременно, да и браков было несколько. Лучше всего знакомиться в постели — это были ее слова и, пожалуй, жизненная кредо. Ко всеобщему мнению... Было в ней что-то особенное, женственное, что так притягивало мужчин, и она об этом знала. У нее торжественные глаза. Есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными волосами. Это самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной», — писал о ней современник. И, похоже, именно в этом была сила ее притягательности. Галина Дмитриевна Катанян, мать одного из ее будущих мужей, признавалась. Она хотела нравиться всем – молодым, старым, мужчинам, женщинам, детям – и нравилась. Звали эту женщину Лили Брик, в девичестве Лили Уриевна Каган. Лилию позднее из нее сделает Маяковский. Детство счастливое и интеллигентно обеспеченные родители, младшая сестра Эльза, гувернантки, языки высшие женские курсы в университет и брак. Когда она познакомилась на курсах политэкономии с Осипом Бриком, ему было 17 лет, ей тринадцать. Именно его холодность и безразличие довели Лили до того самого Тика и в придачу еще до выпадения волос. Но она не привыкла отступать перед трудностями. В 1911 году Осип созрел для создания семьи и сообщил своим родителям. Я стал женихом. Моя невеста, как вы уж догадываетесь, Лили Каган. Поженились они весной 1912 года. С нуля создавать семейный очаг, копить годами на новый сервант им не пришлось. Ее родители без проблем могли снимать для молодой пары четырехкомнатную квартиру. В 1914 году они переехали в столицу и поселились в самом центре Петербурга, на улице Жуковского, семь. И все было бы хорошо, если бы Лили была настроена вести хозяйство, варить супы и рожать детей. Но когда более ее влекло общение с творческой интеллигенцией, которой, понятное дело, в столице было предостаточно, она основала салон, что было очень модно в то время потянулись к ним в дом всяческие знаменитости. Поэты Владимир Маяковский, Николай Осеев, Василий Каменский, который станет потом одним из первых русских авиаторов. Именно он впервые ведет в обиход слово «самолет», а до него летательные аппараты называли аэропланами. Давид Бурлюк, Владимир Хлебников, литературоведы Роман Якобсон и Виктор Шкловский, балерина Екатерина Гельцер Александр Доринский. У последней Лили Юрьевна брала уроки танца. Они обсуждали все городские и российские новости, музицировали, играли в карты, читали стихи и всячески развлекались. Роли распределялись таким образом. Лили — душа салона, Осип Максимович — его интеллектуальная пружина. Вообще-то, рассказывая о знакомстве Лили Бриг с Маяковским, все делают одну и ту же ошибку. Но Маяковский пришел к брикам домой, чуть не с порога стал читать «Облако в штанах», приветствующий ее восторг. На самом деле, до «Облака в штанах» они виделись как минимум трижды. Первый раз Лилия увидела его на вечере в честь какого-то юбилея Бальмонта и оценила его выступление как блестящее. Второй раз они мельком виделись летом пятнадцатого года, когда Маяковский вместе с сестрой Лилии Эльзы Эльзой приезжал на дачу их родителей Малаховку. В то время он ухаживал за Эльзой и не обращал ни малейшего внимания на замужнюю Лилию Юрьевну. Мы сидели вечером на лавочке около дачи. Пришел Маяковский, поздоровался и ушел с Элей гулять. Так без эмоций вспоминал об этом вечере Лили. Примерно через месяц Маяковский неожиданно явился в питерскую квартиру Бриков и произвел на хозяйку салона неприятное впечатление. Лили охарактеризовала его, как хвастуная нахала, а еще покритиковала его стихи. И только в четвертый раз дойдет очередь до облака в штанах. И вот тут-то она внимательно его разглядит, и он ей понравится. И она тоже, судя по всему, привлекла его внимание, так как тут же в присутствии Эльзы Маяковский попросил разрешения посвятить ей эту поэму. И она разрешила даже не подумав, каково все это видеть сестре, собиравшейся связать с этим человеком свою жизнь. К моменту встречи с Маяковским Лили уже изрядно устала и от семейного быта, и от семейных отношений. С мужем отношения разладились. Мы физически с ним как-то расползлись, скажет она позднее. Но жить они будут вместе, до самой смерти Брика, в 1945 году, хотя от семейных обязанностей друг друга освободят. Между прочим, именно Осип Костина виновен в том, что Маяковский попался на глаза его жены. Это он заметил начинающего поэта, оценил степень его таланта и позвал к себе в дом. Он даже это злосчастное облако в штанах издаст потом на свои средства, правда, небольшим тиражом. Но тут как раз была уважительная причина. К моменту знакомства Бриков с поэтом он проходил военную службу в Петрограде, в учебной автомобильной школе. Поскольку солдатам категорически запрещалось печататься, Осип сам напечатал поэмы «Флейты позвоночник» и «Облако в штанах», выкупив по пятьдесят копеек за строку. А еще он будет материально поддерживать поэта. Все-таки семи коммерсантов, рука набита. Маяковский был, конечно, куда более привлекательнее Лили. Он уже называл ее Лиля. Высокий, стройный, яркая внешность и невероятное обаяние. Но куда ему было до нее? Дочки присяжного поверенного с идеальными французским и немецким. Сам-то Владимир был сельским парнем из Закавказе. Отец, лесник, мама, домохозяйка. Победневшей дворянской семье было чем заняться женщине. В тот вечер, четвертого знакомства, Маяковский не вернулся обратно в Финляндию, откуда приехал, а снял номер в гостинице Полирояль на Пушкинской улице, недалеко от улицы Жуковского, и стал разрабатывать план покорения Лили. А в Финляндии, между прочим, его ждала женщина. Лилю покорять не пришлось, она уже знала, что зреет страстный роман и была готова к нему. Что-что о причусте любви у нее было обостренным. Вскоре Маяковский запросто начнет захаживать к брикам, потом познакомит их с своими друзьями, поэтами-футуристами, начнутся их ежедневные знаменитые сборища а потом уже разобравшись в перипетиях отношений супружеской пары попросится жить с бриками, честно объяснив свое желание внезапно вспыхнувшим чувством к Лилии Юрьевне кто бы разрешил хотя Гиппиус и Миряшковские разрешили ведь философу а еще Зиновьев Анибал и Иванов Городецкому в годы серебряного века творческие личности ничего предосудительного в этом не видели Понятное дело, Лилия возликовала, а ось Максимович предпочел смириться. Все равно переубедить ее не мог бы сам Господь Бог. Итак, в 1918 году Маяковский перебрался к Брикам. И начался один из самых громких романов XX века, так называемый «Брак втроем», о котором денно и ночь судачили в литературных кругах. Потом, спустя много лет... Лили признает, что влюбилась в Володю в тот самый момент, когда он читал «Облако в штанах». Любилась навсегда. Когда ее будут спрашивать об отношениях с своим законным мужем, она будет объяснять, что между ними давно нет притяжения, а да потому ж сама признается много лет спустя. «Я любила заниматься любовью с Оси. Мы запирали Володю на кухне, он рвался, хотел к нам, царапался в двери, и плакал. Значит, притяжение все-таки было». Поначалу роман от мужа скрывали. Все открылось только в 1918 году, но и тогда никто ничего не стал менять. Прокомментировали так. Мы все решили никогда не расставаться и прожили всю жизнь близкими друзьями, тесно связанными общими интересами, вкусами, делами. Да уж. Через год Брики и Маяковский переехали в Москву. На самом деле, многие исследователи считают, что как раз в московский период жизни Осип Максимыч по ряду причин, связанных в том числе и со здоровьем, добровольно отстранился от выполнения мужских обязанностей, переложив заботу на мощные плечи поэта, который к тому времени уже и материально содержал семейство. Причем неплохо так содержал. Они подолгу могли теперь проживать за границей, практически все себе позволить. Летали не на самолетах жили в самых роскошных гостиницах, питались в лучших ресторанах, иногда вдвоем, иногда втроем. Все, что писал Маяковский, описал писал он много, отныне посвящалось лили, даже то, что было написано до встречи с ней. Любовь к ней была беспредельной, без нее не работалось, не дышалось, не жилось, но вот только ни одной минуты объект страсти поэта не собиралась сохранить ему верность. Думаете, Осьму Максимовичу? да ничего подобного. Маяковский, по мере роста популярности, все чаще и надолго уезжал за границу. В Лондон, Берлин и особенно в Париж. Это ее вполне устраивало. Она открыто, принародно и прилюдно заводила новые романы. Он продолжал слать ей письма и телеграммы, так заваривать ее подарками. В какой бы стране он ни оказывался, первым делом шел в магазины, чтобы купить все, о чем просила Лили. А просить она умела. Вот только один из ее списков». Берлине. Вязанный костюм номер сорок четыре, темно-синий, не через голову, к нему шерстяной шарф на шею и джемпер носить с галстком. Чулки очень тонкие, не слишком светлые по образцу. Париже. Два забавных шерстяных платья из очень мягкой материи. Одно очень элегантное, эксцентричное и скреп жоржета на чехле. Хорошо быть цветастый, лучше бы с длинными рукавами, но можно и голые, для встречи Нового года. Чулки, бусы если еще носит то голубые перчатки очень модные мелочи на свои платки карандаши для глаз машина лучше закрытая со всеми запасными частями с двумя запасными колесами сзади чемодан есть не рено то на пробку насону фигурка игрушку для заднего окошка часы заводом на неделю в мобильной перчатки потом достал еще дополнительный список предохранителей спереди и сзади, добавочный прожектор сбоку, электрическая прочищалка для переднего стекла, фонарик сзади с надписью «Стоп», стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина, теплую попонку, чтобы не замерзала вода. Вот так вот. Если б моя супруга прислала мне такой список заказов, даже не знаю, ограничилась бы все и семейным скандалом или имела бы далеко идущие последствия. А Маяковский даже не удивлялся. «Первый же день по приезде посвятили твоим покупкам», писал поэт из Парижа в Москву. «Заказали тебе чемоданчик и купили шляпы». Осилив вышеизложенное, займусь пижамками. Даже не вяжется это с образом мощного громогласного поэта «Чемоданчик пижамки. В любом случае, без подарков, Владимир Владимирович, когда не возвращался к Лиле. Она все это примеряла, ахала, охала, целовала его в знак благодарности, потом рассказывала ему о своих новых ухажерах и романах. Естественно, Маяковский кричал, ругался. Выяснение отношений могло длиться до самого утра. Он уходил, но через несколько дней возвращался. Он был готов терпеть любые унижения, лишь бы оставаться рядом с любимой музой. В 1922 году у Лили начался бурный роман с руководителем промбанка, заместителем наркомфина и партийным функционером Александром Краснощековым. И, похоже, это было серьезно. Они познакомились во время летнего отдыха на даче. Краснощекова как раз бросила жена, так что он в это время был свободен от всяческих обязательств. Лили настолько увлеклась 42 двухлетним писанным красавцем, что чуть не провала с Маяковским. Рестораны, дорогие подарки — это все было как положено. Вот только все больше и больше ее раздражала неукротимая ревность Маяковского. В том, чтобы одновременно встречаться с двумя мужчинами, при наличии еще и мужа, она не видела никакой драмы. Маяковский злился, потому что о новом увлечении Лили судачила вся Москва. И тут случилось непредвиденное. Осенью 1923 года Александра Михайловича арестовали за злоупотребление властью. Вроде как его заподозрили в злоупотреблениях при приведении финансовых операций в Промбанке и припроводили в Лефортовскую тюрьму. Не знаю, был ли рад этому обстоятельству Маяковский, но и не думаю, чтобы сильно горевал. Я бы не горевал. или бегала в Лефортово, носила краснощековую передач добивала свиданий А возмущенному Маяковскому объясняла, не могу бросить, пока он в тюрьме. Между прочим, все, кто были знакомы с Лилией Юрьевной, Отмечали ее невероятную доброту, она даже приютила у себя тринадцатилетнюю дочь Кознащокова Луэллу. Несмотря на солидный срок шесть лет тюремного заключения, она поможет ему выпутаться из этой передряги, увидеться с львом каменью. Кознащоков уже на свободе. Михаил Пришвин, хорошо знавший Бриков, записал в дневнике. «Как говорил Михаил Пришвин, ведьмы хороши его у Гоголя, но все-таки нет у него» и ни у кого такой отчетливой ведьма, как Лили Брик. И это, наверное, хоть в какой-то мере объяснило бы силу ее влияния на мужчин. Мало ли чего ведьму умеют вытворять. После очередных разборок Лили потребовала, чтобы Маяковский оставил ее в покое на два месяца, что, мол, она сильно устала от его упреков, поэтому видеть его в ближайшее время категорически не желает. Она раздраженно писала о сестре. «Мне в такой степени опостыли. Володина, халтура, карты и прочее, прочее, что я просил его два месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошел до жизни такой. Если он увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его. Если же нет, нет, бог с ним». Майковский с трудом, но срок этот выдержал, после чего примчался навстречу с Лилией Счастливой и прочел свою новую поэму про это. Посвятил ее, разумеется, Лили. В Лили будут еще отношения? Следующей жертвой Брик станет кинорежиссер Лев Кулешов. Летом 1927 года влюбленная отправится в путешествие по Кавказу. Побывают они в Грузии. В вокзале Харькова их перехватил Маяковский. Ничего не объясняя ошарашенному любовнику, Лиля покинула вагон и пошла с Маяковским прямиком в местную гостиницу. Говорят, всю ночь Владимир Владимирович читал ей новые главы поэмы «Хорошо». Очередным серьезным его увлечением станет начальник особого отдела ОГПУ Яков Саулович Агранов, куратор творческой интеллигенции, страшная фигура, один из организаторов массовых репрессий 1920-30-х годов. Его называли палачом русской интеллигенции. Каким-то образом он был причастен к расстрелу поэта Николая Гумилёва. Его самого расстреляют в седьмом году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Потом в жизни Брик появится некая загадочная фигура – Юсуп Абдрахманов, киргизский партийный деятель. Будучи в командировке в Москве, он совершенно случайно попал в квартиру Бриков-Маяковского и не смог воспротивиться чарам хозяйки. Как она все это проделала с каждым встречным мужчиной, ума не приложу. Но это совсем не привлекательная особа. В какой-то момент... Маяковский решил последовать примеру Лили и тоже пустился во все тяжкие, пытаясь хотя бы на время отвлечься от мысли о своей главной женщине. Сначала он увлекся высокой стройной блондинкой, редактором госиздата Натальей Брюханенко. Не успел он вместе с новой пассией добраться до Крыма. Вслед полетело Лили на письмо с словами «Пожалуйста, не женись всерьез, а ты меня все уверяет, что ты страшно влюблен обязательно женишься». Он не женился, зато в 1926 году у него случился следующий роман с русской мигранткой Элли Джонс, которая земразит от него ребенка. Лили восприняла эту новость с пугающим спокойствием. Но когда через пару лет он забирался за границу, чтобы встретиться с своей любовницей, их маленькой дочерью, стало срочно предпринимать какие-то шаги, чтобы оторвать Маяковского от американки, Лили и сестру Эльзы решили познакомить поэта с красавицей Татьяной Яковлевой, моделью Дома Шанель. Чего греха таить, Маяковский был падок на женскую красоту. Но сестры просчитались. До смерти влюбившись в девушку, он решил жениться на ней или была в гневе. Более всего ее возмутило то, что он посвятил Яковлевой Стихотворение, да еще какие. — Ты не думай, — щурис просто из-под выпленных дуг. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь, оставайся и зиму, и это оскорбление на общий счет на нижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». И эти тоже были для нее. Любить — это с простынь бессонницы рваных, срываться ревнуя к Копернику, его, а не мужа а Ивановны, считая своим соперником. Это означало, что у Мойковского появилась новая муза и этого она никак стерпеть не могла. Вероломство этой женщины, похоже, не было предела. Опять же, с помощью своей сестры она разработала коварный план. Сообщили Маяковскому, что Татьяна Яковлева уходит замуж за кого-то Виконта, и все осталось как прежде. Последним увлечением Маяковска стала Вероника Полонская. Именно она, уходя от Маяковского, услышит вдогонку выстрел, вернется и обнаружит труп своего возлюбленного. В свое время именно Брики познакомили актрису и юную жену мхатовского актера Яншина с Маяковским. Он видел в ней способ разорвать этот порочный круг, молял ее уйти от мужа и жить с ним, и даже записался в писательский кооператив, чтобы получить квартиру, где они могли бы жить вместе. Но, увы, не случилось. Квартира то достанется тоже Лили, как, впрочем, и все, чем он владел». Между прочим, Осип Брик тоже даром времени не терял. В 1925 году он встретил симпатичную девушку, Евгению Соколову-Жемчужную, ставшую его секретарем. Остоял с ней в гостевом браке до самой своей смерти, до 1945 года. Жил он по-прежнему с Лили, а Женя 20 лет приходила к ним в гости. Смерть Осипа, умершего от сердечного приступа в хорватской квартире, буквально подкосила Лилю. Когда застрелился Володя Маяковский, погиб он. Когда умер Ося, умерла я. Такой был ее вередикт. Но пока еще на дворе был 1930 год. И Чита Бриков отправлялся в Берлин. Маяковский проводил их на вокзал через несколько дней, 14 апреля. Осип и Лили получили срочную телеграмму из России. Сегодня утром Володя покончил с собой. Нет смысла описывать все последующие события, они довольно известны. Несколько смущает циничной реакции Лили на это самоубийство. «Володя был не в неврастенник», — говорила Брик. Едва я его узнала, а он же думал о самоубийстве. Ей к тому времени было всего 39 лет, но вовсе не собиралась уходить в монастырь. По слухам, у нее еще будет куча романов, к примеру, с танцовщиком Асафом Мессерером, художником Фернаном Леже писателем Юрием Тыняновым, но замуж она выйдет за советского начальника героя гражданской войны Виталия Примакова. Не влюбиться в него было практически невозможно. Пожалуй, он был самым красивым из всех ее мужчин. Обратите внимание, в апреле умер Маяковский, а осенью Примаков жил с бриками в Гендриковом переулке. Опять жизнь втроем, похоже, другого варианта существования эта парочка и не мыслила. Через пять лет, когда Примакова назначит заместителем, командующего войсками Ленинградского военного округа, в Ленинграде он получит служебное жилье. Вы не поверите, туда вместе с Лилией Примаковым переедет и Осип Брик с Евгенией Соколовой. В августе 1936 года Примакова арестует по делу Тухачевского и доставит в Лефортовскую тюрьму, та же, как и краснощека. Через год приговорят к расстрелу. Поговаривали, что. Лилия тоже была в списке приговоренных, как жена врага народа, но вроде ее имя вычеркнул сам Сталин, говорив не трогать жену Маяковского, хотя какая она была жена. Лилия уж продолжала искать новых отношений и нашла. И сразу же вступила в третий брак с литературоведом Василием Катаняном, исследователем жизни и творчества Владимира Маяковского. Он был женат, но это не остановило Лилию, и вообще ничто не могло остановить. Она спокойно уведет Катаняна из семьи и проживет с ним следующие сорок лет. Кстати, говорят, это единственный мужчина, которым она не изменяла, хотя кто его знает. Умерла Лили Брик в 1978 году. После того купала и сломала шею кубедра. Остаться немощной старушкой, которая даже с кровати не подняться. Это было нет для нее. Она ушла из жизни, выпив большую дозу снотворного. Ей было восемьдесят семь лет.